и продолжал, лёжа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для эмоциона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил. Вдруг однажды раздался крик. «Пароход идёт! Дым виден!» Поднялась суматоха. «Пошёл по скомандовал офицер. Все высыпали наверх.